Земская мысль в торговых классах Но погасая в правящих и привилегированных слоях, идея Земского собора некоторое время еще держалась в небольших кучках тяглого земства, оставшихся с закрепощением владельческих крестьян под защитой закона. В заявлениях высшего московского купечества и московских черных сотен и слобод на которые падала черная работа управления, проскользнула едва заметная черта, возвышающие их над властными белыми чинами. Выражая готовность служить государю своими головами, торговые и черносотенные люди заявляют, что принятие Азова – дело несословное, дошло до всей государевой земли православных христиан-голов и вся земля без всяких изъятий должна понести тяжести этого дела, чтобы никто в избыл их не был. Ничего подобного не слышно со служилой дворянской стороны. Те чины только перекоряются друг с другом, смотрят на чужие рты, негодуя, что туда перепадают лишние куски, и стараясь свалить новые служебные тягости со своих плеч на чужие. Торгово-промышленные люди знают, зачем они пришли на собор, понимают общий земский интерес, душу земского представительства. В этих черносотенцах XVII века, представлявших собою низ общества, еще теплилось чувство гражданского долга, уже гаснувшее в верхних слоях, которые громоздились на их плечах. Еще прямее и настойчивее выразили идею Земского собора те же классы несколько позднее, когда он уже замирал. От неудачной кредитной операции с медными деньгами, выпущенными в 1656 году, произошла дороговизна, вызвавшая сильный ропот. Кризис касался всех и мог быть устранен дружными, совместно с правительством усилиями всех классов общества. Но правительство думало выйти из затруднения посредством совещания только со столичными торговыми людьми. Допросить их о том, как помочь горю, в 1662 году указано было вместе с другими Илье Милославскому, тестью царя, совсем бессовестному боярину, который своими злоупотреблениями и обострил беду. В письменных сказках теперь, как на соборе 1642 года, гости и торговые люди, гостиные и суконные сотни, также черных сотен и слобод московских, сказали многодельного, обстоятельно вскрыли наличные экономические отношения в стране, их нескладицу, сословный антагонизм села и посада, землевладельческого и торгового капитала, Сказали много горькой правды и самому правительству, указав на его непонимание того, что творится в стране, на его неумение поддержать законный порядок, на его равнодушие к общественному голосу. По закону право городского торга и промысла соединено было с торговым тяглом, с платежом торговых податей и пошлин, которыми государева казна полнилась. А ныне жаловались торговые люди всякими большими и лучшими промыслами и торгами, презрев всякое государственное правление, завладел духовный и воинский и судебный чин, а архиереи, монастыри, попы, всякие служилые и приказные люди торгуют в Тарханах беспошлинно, отчего чинится государство немалые счета, а казне в пошлинах и во всяких податях великая убыль.